Глава 25. 5 лет назад. Я опять в роли третьего лишнего в кавычках, пока Джеймс носится впереди с Энцо, псом Саймона. Мальчику нравится держать поводок и выкрикивать команды. Может, нам тоже завести собаку? Джоана точно будет мне в восторге. Она вообще не любит животных в доме. После того, как пропал наш котёнок, новая она заводить отказалась, мол, убирать за ним и всё такое. И сейчас недовольно поглядывает на Энса, когда его большая голова оказывается слишком близко к её новой юбке. Всё это очень похоже на картинку из какого-нибудь модного каталога. Бегущий парнишка взрывает ногами опавшие листья, а позади, держащаяся за руки респектабельная пара в осенних нарядах и дорогих резиновых сапогах. Я тащусь сзади, чтобы они могли побыть наедине. Наверное, я напоминаю сейчас какую-нибудь незадачливую компаньёнку из романа Джейн Остин, оставшуюся в старых девах. тётушку, которая, склонившись над вышиванием, пытается не слушать разговора влюблённых. День между тем великолепный. Сквозь деревья льётся золотой свет, листья горят разноцветным пламенем на фоне голубого неба. Мы идём по длинному маршруту через старый олений парк. Приятно снова выбраться на загородную прогулку. Мы выходим из леса, и перед нами возникает усадьба в горгианском стиле. Жёлтые стены, омытые медовыми солнечными лучами. Саймон протягивает мне свой телефон, просит сфотографировать их с Джуанной на фоне поместья, между деревьями. Отличный выбор ракурса, в самый раз для каталога. Может, мне сменить работу? смеётся Саймон. Было бы неплохо, сухо замечает Джуанна. По его лицу пробегает тень. Это очередное напоминание об их старом споре. Джоанне не нравится то, чем Саймон занимается. Она считает это моральным консультировать и без того сверхбогатых людей по вопросам снижения налогов, а он в ответ приводит кучу статистики. Сколько платит 10% британцев с самыми высокими доходами и как страна давно бы разорилась без этих взносов. Честно говоря, по-моему, сестру просто бесят его постоянные разъезды. В этом плане всё так и осталось по-прежнему. Саймону даже пришлось нанять кого-то, чтобы выгуливать Энца. Джоанна до сих пор злится, что не смогла предъявить своего ухажёра коллегам на рождественской вечеринке. Он как раз был занят. Пришлось в очередной раз говорить, что придёт без пары. Новый начальник пошутил, мол, существует ли тот вообще на самом деле. Совершенно без лобно, но явно задел за живое. Когда все остальные появляются со вторыми половинками, одной, конечно, не сладко. Взять хоть меня. Мне тоже сейчас не очень комфортно. А ведь это всего лишь непродолжительная поездка к местной достопримечательности. Решив дать влюблённым побольше времени побыть вдвоём, я предлагаю отправиться с Джеймсом и Энсом поесть мороженого, пока они осматривают усадьбу. Пора обрадованно улыбается, однако племянник заявляет, что тоже пойдёт внутрь. Они сейчас по истории изучают работорговлю, и ему хочется увидеть, на что тратились добытые чужой кровью деньги. Джоан, приятно удивлённая, что тот выказал хоть какой-то интерес к учёбе, не в силах ему отказать. Я остаюсь вдвоём с псом, который вымотанный беготнёй с Джеймсом, только рад перейти на шаг и неспешно плетётся за мной по разбитому в поместье саду. Встречаемся мы в кафе на террасе. Все трое мрачны как туча. Очевидно, что-то опять произошло. Надутый Джеймс остаётся со мной за столиком, сгорбившись над телефоном, пока Джоанна и Саймон шипят друг на друга в очереди за кофе. Что случилось, спрашиваю я племянника. Саймон начал ко мне придираться. Ну, мама ему и ответила, говорит мальчик, отрываясь от экрана. Что он тебе сказал? Джеймс пожимает плечами. Он просто не любит, когда что-то не по его. По-моему, я им вообще мешаю. Снова завёл свою шарманку в продолбанную частную школу. Ещё один раздражитель. Джоанна вечно ноет, что учителя Джеймса не понимают. Другие дети, грубые и невоспитанные, задают мало или, наоборот, слишком много и так далее. Саймон надо отдать ему должное, терпеливо всё выслушивает, но считает, что как мужчина должен предложить какое-то решение проблемы. Ему кажется, что наилучшим выходом будет отправить Джеймса в частную школу. Джоанну это злит, поскольку получается, как будто она сама виновата, отдала ребёнка в обычную и всё испортила. Если подумать, в последнее время она вообще постоянно жалуется на Саймона по любым мелочам. Например, расстраивается, что он не знакомит её с друзьями. Стыдится, потому что она недостаточно хороша для его блестящего круга. Один из них женился в третий раз. Ей всего 24, объясняет она. Представь, если мы окажемся рядом за одним столом в ресторане. Я ведь ей почти в матери гожусь. Я не стала тогда говорить, что это действительно так, без всякого почти в кавычках. Её чувства понятны и, возможно, даже имеют под собой почву, но если она будет продолжать в том же духе, то просто оттолкнёт Саймона. Как справедливо заметил Джеймс, богатые не любят, когда что-то идёт не так, как им хочется. Саймон и Джоанна возвращаются с дымящимися чашками кофе и какао, но атмосфера между ними по-прежнему холодна, как лёд. Оба не смотрят друг на друга, хотя делают вид, что ничего не случилось, и с радостными лицами болтают со мной, не особо заботясь о вветах. Саймон долго расглагольствует об одном из экспонатов усадьбы. Племянник закатывает глаза, и мужчина обрывает себя на полуслове. Джеймс, если тебе не нравится, как я рассказываю, может быть, поведаешь нам, что показалось интересным тебе? Я гладывюсь на Жуанну, та сидит с окаменевшим, белым от злости лицом. Может, не будем, говорю я, переводя глаза то на одного, то на другого. Из всех троих только Джеймс сохраняет невозмутимый вид. Мне больше всего понравилась потайная дверь в книжном шкафу, который установил четвёртый граф. Ответ настолько нехарактерный для того, кто на уроках вечно витает в облаках, что я поневоле улыбаюсь. Джоанна тоже, она довольна тем, что Джеймс оправдался за произошедшее в усадьбе. Саймон явно раздражён. Да, она довольно интересно, произносит он наконец ледяным тоном. Не могу сказать, что стремление взять верх над мальчишкой характеризует его с лучшей стороны. Джоанна с торжествующим видом слегка приобнимает сына. По-моему, и до неё начинает доходить. Похоже, с Саймона, как с отреставрированных картин в усадьбе, начинает слезать защитный слой, обнажая под собой нечто совсем другое.